Улитка не обманула. Буквально через несколько десятков ёков Лёков плила вышла на площадь, такую же тусклую и призрачную, как и всё в нижнем мире. Здесь было очень шумно, шло празднование по случаю инauguraции президент. Всё как обычно: пиво рекой, все убогие в первых рядах, народ ликует, сильные посмеиваются в бороды. Сквозь толпу Лила направилась к приземистой двухэтажной резиденции с вывеской «Фабрика и дом мистера Ферви», явно знававший лучшие времена. Дом был окружен забором, ветхим и покосившимся, но высоким и оттого кажущимся надежным. Лила сразу заметила несколько мест, где доски были выломаны, и тут же проскользнула через щель. Не мудрено, что пес сбежал, раз муза с легкостью очутилась внутри. Она попала на задний двор, неухоженный и захламлённый. Двери построек держались на честном слове, стёкла были выбиты, всё покрыто толстым слоем грязи и паутины. Муза поставила под ноги сколоченную из досок собачью будку и дотянулась до окна. Через секунду она была уже внутри дома. Коридор был тёмным и мрачен, пахло отвратительно. Острые ушки лилы Уловили могучий храп, звучащий где-то вдали, но собаки нигде не было. Комнаты оказались открытыми. Лила зашла в каждую: заброшенная спальня, пыльный гардероб со старомодными цилиндрами и пелеринами, кладовая с кучей банок, содержимое которых даже на вид не вызывало желания с ним знакомиться, кухня. В одном из чуланов Лила увидела стоящий на тагане огромный котёл, в котором булькала зелёная жидкость. Огонь еле теплился, но дров было целая куча, не только поленьев, но и поломанной мебели. Рядом лестница для змеи. Это по ней Арсению должен подниматься, чтобы плюнуть ядом в конфетки. Колчинуги стул явно не отсюда. В этом царстве упадка он выглядел бедным родственником. На нём лежала огромная железная мешалка, с застывшими остатками кислотно-зелёной слизи, который в ферве перемешивал свои лакомства. На стене висели кухонное утварь и несколько плёток, в хвостах которых виднелись клочки шерсти. Венчал композицию чёрный плащ, придающий чулану особенно зловещий вид. Старая мебель тихонько поскрипывала и creхтела. Лила собралась спросить у мебели, не видала ли та собаку, как на глаза попалась приколученная к стене табличка с надписью «В этом доме позволено говорить только мне, хозяину сего дома и фабрики, а те, кто решит со мной поспорить, будут сожжены, как и ваш друг, чересчур разговорчивый кофейный стол». Значит, у мебели бесполезно спрашивать помощи, заключила Лила и пошла к двери, ведущей дальше. Минуя комнату за комнатой, она упёрлась в огромную картину в рамке, подсвеченную огарками в канделябрах. От неё тянуло теплотой и жизнью, поистине единственный светлый уголок среди грязи и разрухи всего нижнего мира. Венера На минуту Лила забыла о поисках пса и встала, как вкопанная перед картиной. С полотна на Лилу смотрела юная девушка с золотыми волосами, а она выходила из морской пены. Рядом с картиной висели плотные шторы, покрытые толстым слоем пыли. У Лилы зачесался нос, так ей захотелось чихнуть. Она была почти готова это сделать, как вдруг, совсем рядом, снова раздался пыль. Тот самый храп, который тут же сменился кашлем. Муза спряталась за шторой, прикрыв нос ладошкой. Вскоре кашель утих и дыхание мистера Ферби опять стало тихим и ровным. За окнами кипел праздник, и, судя по крикам, скоро должен был начаться фейерверк, как и везде, традиция. А как только начнёт грохотать, Ферби тут же проснётся. Лила на цыпочках пробралась в последнюю необследованную комнату. Храп усилился. В промежутках между храпом было слышно, как скулит Тофи. Лила заглянула в комнату. Ферви спал в кресле, крепко сжав в костлявой руке железное кольцо с ржавым ключом. Напротив него была дверь с огромным замком, из-за которой подал голос Тофи. «У-у-у! У-у-у-й!» Тебе-то мне и надо. Сейчас, малыш, я тебя освобожу, прошептала Лила. Подкравшись к двери, она заглянула в замученную скважину. Картина была удручающая. Пёс свернулся клубочком и с тоской смотрел на запертую дверь. Эй, позвала Лила. Ты там как? А хвост твой спит? Если да, подними уши. В ответ поднялось только одно. Второе было изодрано в клочья и продолжит безвольно лежать на макушке Тофи до конца его дней. Да и другие места ничуть не лучше. Глаза заплыли, на носу кровавые ссадины, шерсть свалялась. — Тофи, — позвала бедолагу Лила, — сейчас я попробую тебя вытащить. Я дам сигнал «Гав», а ты начинай лаять и кричать, что Ари мертв. Она тенью бросилась в кухню, сорвала плащ, на ходу набросав его на себя, схватила железско, который Ферби мешал свою гадость и набрала полный черпак с зелёной жижи из котла. Затем глубоко вздохнула и начала лаять. Гав. В ту же мгновение раздался громкий лай из-за двери. Мертвец коротко всхрапнул и тут же открыл глаза, потому что Тофи отчаянно заголосил. «Мать твою! Брата убили! Помогите, мистер Ферви! Ари-ари, братишка, не умирай! А-а-а!» Владелец конфетной фабрики Спросонья бросился к двери и моментально открыл замок. В этот момент Лила одной рукой обрушила ему на спину страшный удар железной палки, а второй вылила на него содержимое черпака. Ферви упал навзничь, корчась под разъедающим ядовитым варевом, а Муза схватила щенка и помчалась к выходу. Проскочив, коридор и двор Лила снова нырнула через дырку в заборе и оказалась на улице. Она достала последнюю из взятых в Нижний мир вещей, тот самый рождественский носок, натянула его на спящий хвост и опять спрятала пса под плащ. Вокруг бушевала толпа. Праздники нравятся обитателям всех миров, и чем ниже мир находится, тем яреснее гуляет в нём народ. Скрыться от возможного преследования ферви не составило труда. В предвкушении фейерверка на площади негде было яблоку упасть. Толпа радостно скандировала: "Смерть новому президенту! Вечная смерть допадут да на неё все зловония!" мира, та, которые были адресованы эти сомнительные пожелания находились в самом центре действия. На деревянном помосте стоял огромный синий слон, на спине которого качался резной трон. Он мог бы и не качаться, если бы не дёргающийся в такт непрерывно звучащей какофонии госпожа президент. Сумасшедшая анорексичка с растрепанными рыжими лохмами. В ее руке был зажат череп, из которого она поминутно что-то отхлебывала в промежутках между глотками, салютуя приветствующему ее сброду. Лила пробиралась сквозь толпу под нашептывание бедняги Тофи. «Лева, налево, говорю, лева, держись, к амфитеатру там двери к нагам». Скоро стало посвободнее. Прямо на песке четверо играли в кости. «Ни на кой нам это, президентша?» «Эти выборы!» — нервически вопросил благообразный молодой человек с аккуратной бородкой. «Он мог бы сойти за обычного гражданина, любого из миров, если бы не дырка в виске с отвратительными запекшимися краями». «Традиция!» — пожал ключицами скелет с черепом в форме яйца. из которого постоянно вытекали противные на вид жёлтые капли, что, впрочем, нисколько не смущало субъекта. Он ловко подхватывал жидкость костяными пальцами и отправлял в рот, словно облизывал. Лилу чуть не стошнило, но ейцоголовый спокойно продолжал. Вы забыли, что у нас это происходит регулярно, чуть ли не каждый год, дан димократии, так сказать. Как «Какая к ядреньям демократия!» — еще сильнее разгорячился его оппонент. «Кандидатура-то всегда одна и та же!» И он ткнул рукой в предвыборный плакат, с которого смотрела раздвоившаяся голова бывшей королевы и только что избранной госпожи президента с лозунгом «Выбор за тобой!» Вам что-то не нравится, сударь? Скелет в очередной раз решительно облизнул костяшки и на глазах впал в бешенство. Так я вам сейчас быстро всё проясню. Неожиданно правая часть его лица выпала прямо на игровой стол. Ничуть не смутившись ейце головой, поднял костяк и приложил к тому месту, на котором он должен был находиться. Затем несколько раз провёл остатками ладони, предварительно смоченной, всё в той же Желтой жижи. «Господа, мы играем или ссоримся?» Вмешался в дискуссию третий участник, похожий на англичанина, в котелке с галстуком, но без глаза, вместо которого зияла дыра. «На ваш ход, Текалмото!» И он кивнул японцу в кимоно с торчащим из живота огромным мечом. Тем временем на площади стало оживлённее. Объявили, что президент будет раздавать воздушные поцелуи, и толпа ломанулась вперёд. Подхватив Лилу и её ношу, она понеслась прямо на шатёр с надписью "Парламент". "Эй, а вы за кого голосовали?" схватил за руку Лилу некто без ноздрей. в шляпе фокусника и невыносимым запахом изо рта, из которого торчали два ряда гнилых зубов. Я вот за президента. Королева только обещает, но ни черта не делает, а новая власть уже с первого дня пивом народ угощает. Он наклонился к музе, и её обдало смрадом. Прошу прощения. Буквально налетел на Лилу какой-то толстяк. Лила с благодарностью повернулась, но знакомый голос, но перед собой увидела только фихтовальную маску, из-под которой тянуло пивным перегаром и вяленой рыбой. Муза поморщилась, а Тоффи высунулся из своего укрытия напротив, жадно принюхиваясь. Держи её, раздался зычный крик. Элила заметила цилиндр мистера Ферви, а затем и его самого, и тут же скрылась в шатре. Внутри оказалось что-то вроде гостиничного холла с лестницей, которая, в отличие от гостинцы, вела не вверх, а вниз. Мистер Ферви заметил движение, но ещё не понял, куда делась девчонка. За ним двигалась целая сфора филицаев, которым конфетный магнат что-то энергично втолковывал. Потом Крик раздался снова. Держите девчонку, она украла мою собаку. Лила, скорее вниз. Подл голос Тофи, там две двери, нам туда, где нет таблички. Лила моментально сбежала по лестнице, ворвалась в дверь без таблички и тут же провалилась в глубокий тёмный тоннель. Крик вырвался из её груди, но длился он недолго. Муза и щенок оказались на дне, погрузившись от удара во что-то теплое и мягкое, но с ощутимыми щетинками. — Что за фигня? — недоуменно сказал Тофи. — Я же тебе сказал без таблички. — А я куда пошла, по-твоему? Табличка была красная, но на другой двери. — Значит, — раздалось приглушенное шипение, — кто-то снял ее и перевесил. Лила стянула носок с проснувшегося, наконец, Арии. «Проснулся, значит. И кто, по-твоему, это сделал?» «А кому, Муза, дорогу перешла?» Рассудительно ответил Змеехвост. «Может, красотка с котами?» Муза промолчала. «Тофи тоже. И только Арни.» Продолжал разглагольствовать. «Мыслей нет, стало быть». Ничего. Я выведу вас, слава богу, что мы не свалились в кипяток или в лаву. Кто-то, между прочим, обещал отвезти нас к нагам, заметила Лила Вертя в руках носок и, подумывая, как бы снова надеть его на хвост. "Не отведу", подтвердил тот. "Вы в курсе, куда попали? Это спина тартарозавра, и если он почувствует нас, Тост сбросит, принюхаетесь, чувствуете? Пахло и впрямь, скверно, чем-то едким и горючим. Время от времени раздавались громкие хлюпы, как будто лопался большой пузырь. Это где-то внизу бурлила лава. Спина же, на которой удерживалась муза, представляла собой островок, размером с вратарскую площадку на футбольном поле, но не неподвижную, а все время колеблющуюся. Тартар задышал. Островок поднимался и опускался. Вниз смотреть не советую, продолжил Ари. Там глубоко и жарко настолько, что мы расплавимся ещё по пути. Ты к что же нам делать? наконец-то подл голос Тофи. Он скоро пойдёт есть. Там и выскочим. "Откуда такая уверенность?" недоверчиво спросила Лила, которой ужасно не нравилось происходящее. "Книжки читал в детстве", ехидно ответил Ари, "а если не верите мне, можете сами что-то предпринять". "Ёптыль-коптыль, да мы же сдохнем тут", взорвался Тофи. "Мы либо упадём вниз, либо эта скотина сожрёт нас и не подавится мы в воду". О-о, сервался в плач пёс. Заткнись, прошипел хвост. Слышишь, мы тронулись. Островок действительно уже не дрожал, а мерно ходил вверх-вниз, одновременно двигаясь в горизонтальном направлении, куда именно сказать было сложно, но Лили хотела себе ведь что, вперёд. Скажи, а что там в поднебесье? обратился к ней Ари. То есть «Про подземелье ты читал, а про поднебесье не удосужился?» — ответила муза вопросом на вопрос. «Я прочел несколько десятков книг», — спокойно сказал Змеехвост. «Но всегда лучше услышать из первых уст». «Ну и о чем ты хочешь услышать?» — внезапно взорвалась Лила. «О светлых ангелах, о крылатых музах, которые на самом деле истеричны особой и безликие дамы». а купидонах, которые из пухлых розовощёких мальчуганов превратились в циничных охотников, или от рези, которая всю жизнь прикидывалась святошей. А как же несчастная любовь, жених её бросил, сидела в монастыре, а потом бац и вышла в руководительницы департамента по соединению сердец и разогнала души скитальцев по всем мирам. Эх. Была бы моя воля, я бы нашла того, кто ее бросил, и сказала ему, забирай свое сокровище, и чтобы духу ее здесь не было. Был у нас главный, нормальный святой Валентин, но Тереза его подвинула. То — То-то, я смотрю, у нас больше становится, — тявкнул Тофи, но тут же, словно устыдившись, замолк. Вновь прибывшие души закармливают. Нектаром забвения им полагается, чтобы легче привыкать к новым условиям. На нас, мус, его аромат не действует, но мы все время живем в этом тяжелом и липком амбре. Пожаловались Терезе, а она нас за город выселила. Ко всему еще и работы поубавилось. Совсем туго стало. «Стоп!» — скомандовал Ларри. «А что это такое?» «Где?» Недовольная тем, что ее перебили, Муза посмотрела туда, куда смотрел и змей, на свое плечо, со знаком девять. — Это родинка. Единственный привет из детства. — На самом деле, — горько усмехнулась Лилы, — я вроде и не Муза вообще, а подкидыш. Не знаю, откуда я и кто меня родил. Помню, как сижу на ступеньках под Колизеем, рисую что-то, тут... Подлетают две приятные такие с крылышками и забирают меня с собой к другим маленьким музам. Чёрт, японский с бородой. Снова подол голос Тофи. Как же можно жить на свете, не зная рода своего? Даже мы с Ари и и, и то знаем. Матушка, допустим, наша чихуахуа, чинехуахуа, пылка на всё иностранны, а батюшка и ин, иностранец. Как никак из знаков А кто именно мы не в курсе. Но вот деды наши сам Цербер и лично Нак. Вот. Мы свою родословную знаем и помним. А вот ты, слышь, змей, ты же умный у нас, да? Что там на, надо сделать, чтобы понять, кто были предки нашей подружки? Ари примолчал, словно собираясь с мыслями, но на самом деле он немножко одурел от мязмов, наполмивших пространство, по которому всё так же размеренно двигался несущий их тартарзавр. Через время он выдавил: "Нужно больше данных. У тебя есть приметы. Пятно родимое, а что ещё есть, которое мало у кого имеются? Ну, перепонки, — Между пальцами или ты на голове ходить умеешь? — Да нет, вроде бы ничего такого, — недоуменно ответила Муза. — Йогой занимаюсь, да вот немного говорю на языке нагов. — Подумай лучше, аф, аф, аж взвизгнул от нетерпения Тофи. Тихо! Громкое шипение Ари прозвучало громче самого громкого крика. — Нас учу я ли? И вот в этот момент тертозавр вытянул шею и обернулся назад. Бегляцы увидели прямо перед собой огромную, похожую на черепашью башку с тремя рядами треугольных зубов, каждый размером с автобусное колесо. Голова выглядела устрашающе, в впечатлении добавляла человеческая рука, торчащая из пасти чудовища. Уставившись на непрошенных гостей, Тртр забр повертел туловищем, словно пытаясь стряхнуть их, как блох, если бы ни щетинки размером с хорошую плетёную верёвку. Лила давно бы улетела прочь, но она вцепилась в шерсть, и это помогло ей и спутникам удержаться. Мы почти на месте, прошепхал хвост. Чуть-чуть осталось. Но тофи зачем-то впился зубами в шею монстра, от боли тот дёрнулся. Особенно сильно и муза вместе со змея-псом вылетела куда-то в пустоту. Крик слился своим и шипением летящих за ней Тофи и Ари, и они втроем не сразу поняли, что уже не движутся, а висят, чудом уцепившись за белый шип, торчащий из отвесной стены. Лила держалась за пса, а тот висел на собственном хвосте. «По-моему, его сейчас разорвет!» С трудом извлекая звуки, пролаял Тофи. «Давай попробуем раскачаться и прыгнуть!» Крикнула Лила. «Кажется, там есть твердая поверхность. Давай на счет три. Как только я скомандую, пусть Ари отцепится. Готовы? Раз, два, три... Эй, змей, ты что, не слышал? На счет три отцепляемся. Раз, два... Через секунду они уже лежали на чём-то белом. Это были спрессованные временем кости, но Музи и её спутником не было до этого никакого дела. Арина дорвался, причём в прямом смысле. От самой головы до места соединения с телом тофе, его покрытое чешуёй тело представляло собой сплошной разрыв. Он уже не шипел, а только дышал с при свистом, и с каждым вздохом этот свист становился всё глуше. «Эй, братик, ты что?» Тофи со слезами на глазах пытался помочь недавнему недругу. «Ты это, не надо, ага, не умирай, пожалуйста, давай, побегаем, а?» Пес, словно безумный, вскочил и начал метаться по костям, но хвост бессильно волочился за ним, не подавая признаков жизни, как поводок, который забыли отстегнуть. И только редкие вздохи говорили, что он еще жив. «Все!» констатировала Лила: "Хватает Офи и обнимай его. Это конец". "Всё", подтвердил из последних сил хрипящий Ари. "Прямо пещера там, а мне пора. Брось меня вниз. Сгореть лучше, чем истлеть". "Ну", с трудом выдохнул он, "хватит. Увидимся". Тофи прижался мордой к голове брата и зарыдал. Элли тоже было не по себе, хотя она всегда стояла выше простых страданий. Однако она собралась с духом и, найдя острый камень, решительно ударила по тому месту, где пёс переходил в змея. Раздались вопль боли, свист падающего в о тело, затем наступило недолгое молчание. Вскоре муза и собака Собрубком в местах воста пошли по тропе, усыпанной костями. Они не считали времени, поэтому не понимали, долго ли шли, прежде чем увидели стальную дверь, на которой висела табличка: Царство нагов. Смерть непрошенным гостям. А может, пудл голос Тофи. Его можно было спасти, говорят, где-то есть болото с волшебной водой, которая Мёртвых поднимает. Ты же сам слышал, терпеливо ответила Муза он, просил сбросить его вниз. А нам нужно дальше. Никакой в этом смысл, а? взорвался щенок. Это ведь не ты брата потеряла, правда? Ну, во-первых, братом он тебе стал за несколько минут до смерти, парировала Лила. До этого вы только грызлись и собачились. А во-вторых, он ушёл сам и ушёл не в поток, а значит, Скоро перевыплатится. Слушай, во взгляде пса появились не свойственные ему прежде искры мудрости, словно после смерти вся мудрость Ари перешла оставшемуся в живых брату. А зачем тебе кнагам? Я же говорила, по делу. Пф, сдула лила чёлку с глаз. Интересно, что за дело у тебя может быть к ядовитым гадам? Прищурился Тофи. Сенька не успел тебе рассказать о них, значит, ты знала и раньше. Послушай, мне кажется, ты кому-то изрядно помешала. Ну вот хотя бы этой твоей, Терезе. И она отправила тебя сюда, чтобы ты здесь сгинула. Отсюда и браслетик. Кстати, где он? Лила посмотрела на руку. Браслета не было. Его во время суматухи на ярмарочной площади незаметно стащил с руки тот самый некто Терезе. в бизнес-дре и в шляпе фокусника. Браслет исчез. Лила испуганно посмотрела на пса, Тофи хитро прищурил глаза. А не скинула ли ты его сама порядком? Лила обиженно скрестила руки. Ты что? Допустим, Тереза сплавила меня вниз, но не для того, чтобы уничтожить. Хотя Лила на секунду задумалась. Эта бешеная фрея появилась здесь не спроста. Да, у нас не старые дела, старые счёты, но специально она меня искать не стала бы. И кто-то таблички поменял, подлил кофе масло в огонь. Пф, в очередной раз дув с глаз щёлку заключила Горда Лила. В любом случае попаду к нагам, всё им объясню, возьму у них то, зачем пришла, а потом рвану на землю. Скажу тебе по секрету, из царства нагов есть выход, прямо к он людям. Ну вот, ты смешная, тяфнул тофит. Ты что? Умом тронулась? На мне тебя и слушать не стану. Схрумкают, ни костей не оставят. Что? Прямо-таки без вариантов, прищурилась муза, потерявшая блуюю хватку. Летающие змеи с полными клыков ртами, в которых смертельный яд, мудрые и хитрые, летают быстрее молний, демоны. Конечно, с вариантами. Правда, только с одним смерть, непрошенным гостем. Лила села на песок и положила голову на руки. "И что же нам делать?" "Как? Что?" Тофи подбежал и лизнул Лилу в лицо. "У нас есть лифт, попадём на землю. И ты по своим делам, а я найду себе друга, человек. Пойдём-ка." Пёс повернул в сторону и веляя обрубком хвоста, устремился в путь. Лиле не осталось ничего, кроме как последовать за ним.